Сахалин. Письмо на Сахалин. А стихи, словно дети, красивей. Коля, отец с тридевятой земли. Между нами две трети России, как морщина по лбу пролегли. По туманному спрячь мои слезы, по медвежьей меня обними. По вулканьи поэзию с прозой переплавь в окружающий мир. Не встают на крыло самолеты, И не ловят волну корабли, Между нами простирив оплета, Извалявшего буквы в пыли, Передергивая этот прохожих, Что бегут от меня под зонты, Кореглазых, кудрявых, похожих, Ни один из которых не ты, Я люблю тебя, будет походом, По проторенной кем-то тропе. Я хочу день за днем, год за годом всей собой отражаться в тебе.